Действие третье. Лица Софья Игнатьевна Турусина. Богатая вдова, барыня, родом из купчих. Машенька, ее племянница. Манефа. Приживалка первая. Приживалка вторая. Крутицкий. Городулин. Мамаев, Глумов. Григорий. Человек Турусиной. Богатая гостиная на даче в Сокольниках. Одна дверь посередине, другая сбоку. Явление первое. Машенька и Турусина выходят из средней двери. Машенька. «Поедемте, матант!» «Поедемте!» «Ну, пожалуйста, поедемте!» Турусина. «Нет, мой друг, нет. Ни за что на свете. Я уж велела лошадей отложить». «Машенька, помилуйте, Матант, на что же это похоже? В кои-то веки мы собираемся выехать, и то не в час. Десяти шагов от ворот не отъехали, и назад!» Турусина, садясь, «Мой друг, я очень хорошо знаю, что делаю. Зачем напрасно подвергать себя опасности, когда можно избежать ее?» «Машенька, но почему же нам непременно угрожала опасность?» Турусина. «О чем ты еще спрашиваешь, я не понимаю. Ты сама видела, в самых воротах нам перешла дорогу какая-то женщина. Я хотела приказать остановиться, но так уж, скрипя сердце, поехала дальше. И вдруг встреча!» Машенька. «Да что ж такое? Что встреча?» Турусина. «Да если б с левой стороны, а то с правой!» Машенька. «Да и с правой, и с левой все равно!» Турусина, не говори так, я этого не люблю, я не терплю вольнодумства в моем доме, я и так довольно слышу кощунства от гостей, которые бывают у нас, посторонним я запретить не могу, а тебе запрещаю, мы должны беречь свою жизнь, конечно, слишком много заботиться о себе грех, но беречь свою жизнь мы обязаны. Не надо быть упрямым. Мало ли мы видим несчастных случаев, разобьют лошади, сломается экипаж, кучер напьется пьян и завезет в канаву. Проведение печется о людях. Если тебе прямо говорят, не езди туда-то, ты подвергнешь себя опасности, то кто ж виноват, если ты не послушаешь благого совета и сломишь себе голову? Машенька. Нам никто не говорил, не езди, Турусина. Разве непременно нужны слова? Дурная встреча, красноречивей всяких слов. Еще если была крайняя необходимость, ну уж нечего делать, а то ехать бог знает зачем. Для того, только чтобы провести весь вечер в пустых разговорах, в пересудах о ближнем, и для этого пренебрегать указаниями свыше и подвергать себя очевидной опасности. Нет уж, покорно благодарю. Я понимаю, зачем тебе хочется ехать туда. Ты думаешь встретить там Курчаева, самого нераскаянного безбожника, которого я к себе пускать не велю. Вот ты и тянешь тетку, нисколько не рассуждая о том, что я из-за твоего удовольствия могу переломить... «Ногу или руку?» Машенька. «Я не понимаю, Матант. Что вам не понравился, Курчаев?» Турусина. «Как он может мне понравиться? Он смеется в моем присутствии над самыми священными вещами». Машенька. «Когда же, Матант, когда?» Турусина. «Всегда. Постоянно. Он смеется над моими страницами, над юродивыми. «Машенька, вы говорите, что он смеется над священными вещами!» «Турусина, ну, конечно, я ему говорю как-то. Посмотрите, у моей матреши от святости уж начинает лицо светиться. Это говорит не от святости, а от жиру!» «Уж этого я ему никогда в жизни не прощу!» «До чего вольнодумство-то доходит? До чего позволяют себе забываться молодые люди?» Я в людях редко ошибаюсь. Вот и оказалось, что он за человек. Я вчера два письма получила. Прочти, если хочешь. Машенька. Разве верят безымянным письмам? Турусина. Если б одно, можно было бы еще сомневаться. А то вдруг два и от разных лиц. Входит человек и подает Турусины письмо. Григорий. Скитающие люди пришли с... Турусина. Что он говорит? Бог его знает. Ну да все равно, вероятно, богомольцы. Вели их накормить. Человек уходит. Турусина читает письмо. Вот еще письмо. Видно, что пишет женщина солидная, читает вслух. Милостивая государыня Софья Игнатьевна. Хотя я не имею счастья, читает про себя. Вот, слушай. Выбор вами такого человека, как Егор Васильевич Курчаев, заставляет меня заранее проливать слезы об участи бедной Машеньки. Ну и так далее. Машенька. Удивительно. Я не знаю, что и думать об этом. Турусина. Неужели ты и теперь станешь спорить со мной? Впрочем, мой друг, если ты непременно желаешь, так выходи за него, нюхает спирт. «Я не хочу, чтобы меня звали тиранкой. Только ты знай, что ты меня этим огорчаешь, и что едва ли ты вправе будешь жаловаться, если тебе я...» «Машенька, не дадите денег, Турусина. И главное это благословение, Машенька. «Нет, мотант, не бойтесь, я московская барышня». Я не пойду замуж без денег и без позволения родных. Мне Жорж Курчаев очень нравится, но если вам не угодно, я за него не пойду и никакой чехотки со мной от этого не будет. Но, Матант, пожалейте меня. У меня, благодаря вам, есть деньги. Мне хочется пожить. Турусина. Понимаю, мой друг, понимаю, Машенька. «Найдите мне жениха какого угодно, только порядочного человека. Я за него пойду безо всяких возражений. Мне хочется поблестеть, покрасоваться. Так жить, как мы живем, подумайте сами. Мне скучно. Очень скучно». Турусина. «Я вхожу в твое положение. Суетность в твоем возрасте извинительна». Машенька. Когда я буду постарше, Матант, я всегда, весьма вероятно, буду жить так же, как и вы. Это у нас в роду. Турусина, дай бог, я тебе от всей души желаю. Это прямой путь, настоящий. Машенька, так, Матант, но мне прежде надо выйти замуж. Турусина, не хочу скрывать от тебя, что я в большом затруднении. «Нынче молодежь так испорчена, что очень трудно найти такого человека, который бы мне понравился. Ты мои требования знаешь». Машенька. «Ах, Матант, уж в Москве-то не найти. Чего-чего в ней нет. Все, что угодно. У вас такое большое знакомство. Можно обратиться к тому, другому. Крутицкий, Мамаев, Городулин». «Вам помогут, укажут или найдут для вас точно такого жениха, какого вам нужно. Я в этом уверена!» Турусина «Крутицкий, Городулин, ведь они люди Мари. Они могут обмануть или сами обмануться!» Машенька «Но как же быть?» Турусина «Надо ждать указания. Без особого указания я никак не решусь!» Машенька «Но откуда же явится это указание?» Турусина, «Ты скоро узнаешь, откуда. Оно явится сегодня же». Машенька, «Курчаеву не отказывайте от дому. Пусть ездит». Турусина, «Только ты знай, что он тебе не жених». Машенька, «Я вполне полагаюсь на вас. Я ваша покорная, самая покорная племянница». Турусина целует ее. «Ты милое дитя!» «Машенька, я буду богата, буду жить весело. Ведь и вы прежде весело жили, Матант!» «Турусина, откуда ты знаешь?» «Машенька, я знаю, знаю, что вы жили очень весело!» «Турусина, да, ты знаешь кое-что, но ты не можешь и не должна всего знать!» «Машенька, все равно...» «Вы самая лучшая женщина, какую я знаю, и вас я беру примером для себя», — обнимает тетку. «Я тоже хочу жить очень весело. Если согрешу, я покаюсь. Я буду грешить и буду каяться так, как вы». Турусина. «Празнословие, Мари! Прознословие! Машенька сложив руки. «Виновата, Турусина. Уж ты разговорилась очень». «Я устала. Дай мне отдохнуть. Немного успокоиться». Целует Машеньку, она уходит. «Милая девушка. На нее и сердиться нельзя. Она и сама, я думаю, не понимает, что болтает. Где же ей понимать?» «Так, лепечет. Я все силы употреблю, чтобы она была счастлива. Она вполне этого заслуживает». Сколько в ней благоразумия и покорности. Она меня тронула почти до слез Своей детской преданностью. Право так взволновала меня, Нюхает спирт. Входит Григорий. Григорий. Господин Крутицкий. Турусина. Проси. Входит Крутицкий. Явление второе. Турусина и Крутицкий. Крутицкий берет ее за руки. «Что, все нервы, а?» Турусина. «Нервы!» Крутицкий. «Нехорошо. Вот и руки холодные. Уж вы того очень!» Турусина. «Что?» Крутицкий. «Очень, то есть прилежно. Ну, очень издурять себя. Не надо очень-то!» Турусина. «Я ж вас просила не говорить мне об этом!» — Крутицкий. — Ну, ну, не буду. — Турусина. — Садитесь. — Крутицкий. — Нет, ничего, я не устал. Я вот гулять пошел. Ну, дай, думаю, зайду. Зайду навестить старую знакомую, э, приятельницу старую. — Помните ведь мы? — Турусина. — Ах, не вспоминайте. Я теперь... — Крутицкий. — А что ж такое? Что не вспоминать-то? «У вас в прошедшем было много хорошего, а если и было кое-что, на ваш взгляд, дурное, так уж вы, вероятно, давно покаялись. Я, признаться вам сказать, всегда с удовольствием вспоминаю и нисколько не раскаиваюсь, что...» Трусина с умоляющим видом «Перестаньте!» входит Григорий. «Григорий, сударыня, уродливый пришел!» Крутицкий «Что такое?» — Турусина. «Григорий, как тебе не стыдно? Какой уродливый!» «Юродивый!» «Вели его накормить!» Григорий уходит. «Как глупы эти люди! Самого обыкновенного назвать не умеют!» Крутицкий. «Ну, я не скажу, чтобы в нынешнее время юродивые были очень обыкновенны. Кроме вас, едва ли их где встретишь?» обращаясь к прежнему разговору, «Вы извините, я хотел вам только сказать, что прежде, когда вы вели другой образ жизни, вы были здоровее, Турусина, здоровее телом, но не душою», Крутицкий, «ну уж этого я не знаю, это не мое дело, вообще вы с виду были здоровее, вы еще довольно молоды, вам бы еще можно было пожить как следует». Турусина. «Я живу как следует», Крутицкий. «Ну, то есть рано бы ханжить, то Турусина. «Я вас просила», Крутицкий. «Ну, виноват, виноват, не буду», Турусина. «Вы странный человек», — входит Григорий. Григорий. «Сударыня, странный человек пришел», Турусина. «Откуда он? Ты не спрашивал, Григорий?» «Говорит, из стран неведомых!» Турусина. «Пустить его и посадить за стол вместе с теми!» Григорий. «Да вместе-то они, сударыня, пожалуй!» Турусина. «Поди, поди!» Григорий уходит. Крутицкий. «Вы у этих, что из неведомых-то стран приходят, хоть бы паспорты велели спрашивать!» Турусина. «Зачем?» Крутицкий. Затем, что с ними до беды недолго. Вон, у одного тоже три странника спасались. Турусина. «Так что же?» Крутицкий. «Ну, все трое и оказались, граверы хорошие». Турусина. «Что ж за беда?» Крутицкий. «Да ремесло-то плохое». Турусина. «Чем же плохо ремесло?» «Гравирование». Крутицкий. «Не портреты же они в землянках-то гравируют». Турусина тихо. «Лики?» — Крутицкий. «Э, как же не лики? Целковые!» — Турусина с испугом. «Ах, что вы!» — Крутицкий садится. «Вот то-то же! Добродетель добродетелью, а и осторожность не мешает. Вам особенно надо беречься. Уж это дело известное. коли барыня чересчур за добродетель возьмется, так уж тут мошенникам поживо» потому что обмануть вас в это время очень просто. Турусина, я делаю добро для добра, не разбирая людей. Я с вами хотела посоветоваться об одном очень важном деле. Крутицкий, подвигаясь, что такое? Говорите. Я рад, рад вам служить, чем могу. Турусина, вы знаете, что Машенька теперь уж в таком возрасте, что... «Крутицкий, да, да, знаю». «Турусина, нет ли у вас на примете молодого человека? Вы знаете, какого мне нужно?» «Крутицкий, какого вам нужно?» «Э, вот в этом-то и закорючка. Мало ли молодых людей?» «Да постойте же. Есть, именно такой есть, какого вам нужно». «Турусина, верно?» «Крутицкий, я вам говорю». «Скромен не по летам, умен, дворянин, может сделать отличную карьеру. Вообще, славный малый. Малый славный. Его рекомендовали мне для некоторых занятий. Ну, я того, знаете ли, попытал его, что, мол, ты за птица. Парень хоть куда. Далеко пойдет, далеко, вот увидите». Турусина. «А кто он?» Крутицкий. «Как его? Дай бог память!» «Да вот, постойте, он мне адрес дал, он мне теперь не нужен, люди знают», — вынимает бумагу. «Вот», — читает, — «Егор Дмитриевич Глумов». «Каково пишет?» «Чисто, ровно, красиво. По почерку сейчас можно узнать характер». «Ровно» — значит, аккуратен. «Круглый, без розчерков» — ну, значит, невольнодумец». «Вот, возьмите, может быть, и пригодится!» Турусина берет адрес. «Благодарю вас!» Крутицкий. «Что за благодарность!» «Вот еще! Наш долг!» «Встает!» «Прощайте! Заходите, а?» «Или сердитесь?» Турусина. «Ах, что вы! Всегда, всегда рада!» Крутицкий. «То-то! Я ведь любя!» «Жаль!» «Турусина. «Навещайте». Крутицкий, «По старой памяти?» хе, -хе, хе Ну, до свидания». Уходит. Турусина. «Вот и старый человек, а как легкомысленен. Как ему поверить?» Прячет адрес в карман. «А все-таки надо будет справиться об этом Глумове». Входит Григорий. Григорий. «Господин Городулин». Турусина. «Проси». Григорий уходит. Входит Городулин. Явление третье. Турусина и Городулин. Турусина. «Очень рада вас видеть. Не стыдно вам, что вы пропали?» Городулин. «Дела, дела. То обеды, то вот железную дорогу открывали». Турусина. «Не верится что-то. Просто вам скучно у меня». — Ну, да спасибо и за то, что вот изредка навещаете. — Что наше дело? — Городулин. — Какое дело? — Турусина. — Вы уж и забыли. Вот прекрасно. Покорно вас благодарю. — Да и я-то глупо сделала, что поручила вам. Вы человек, занятый важными делами. Когда вам помнить о бедных, несчастных, угнетенных? Стоит заниматься этой малостью. Городулин, «Угнетенных?» — вы изволили говорить. «Насчет угнетенных я не могу припомнить ничего-с». «А вот, позвольте, я теперь вспомнил. Вы, кажется, изволили просить меня справиться насчет ворожеи». Турусина. «Не ворожеи, а гадальщицы. Это большая разница. К ворожею я бы не поехал ни за что». Городолин. «Извините». Я сознаюсь в своем невежестве. Я в этих тонкостях не силен. Одним словом, вдова коллежского регистратора Улита Шмыгаева. Турусина. Какого бы она звания ни была, это все равно. Во всяком случае, она дама почтенная, строгой жизни, и я горжусь тем, что пользовалась ее особенным расположением. Городулин. Особенным-то ее расположением, как и дела видно, пользовался отставной солдат. Турусина. «Что вы говорите? Это все вздор, клевета. Она имела успех, имела знакомство с лучшими домами, ей позавидовали и оклеветали ее. Но я надеюсь, что ее оправдали. Невиновность должна торжествовать». Городулин. «Нет, ей по Владимирке». Турусина, привстав. «Как? Вот он, ваш хваленый суд. Сослать невинную женщину? За что же? За то, что приносит пользу другим?» Городулин. «Да ведь ее не за судили». Турусина. «Нет, вы мне не говорите. Все это сделано в угоду нынешнему модному неверию». Городулин. «Ее судили за укрывательство заведомо краденных вещей». «За держательства и за опоение какого-то купца?» Трусина. «Ах, боже мой, что вы говорите?» Городулин. «Святую истину!» Жена этого купца просила у нее приворотного зелья для мужа, чтобы больше любил. Ну и сварили зелье по всем правилам на Мадере. Только одно забыли — спросить дозволение медицинской управы. Турусина. «Что ж, купец?» Градулин, «Подействовала. Умер была, только не от любви». Турусина. «Вам все это смешно, я вижу. У юристов и у медиков сердца нет. Неужели не нашлось ни одного человека, который бы заступился за эту бедную женщину?» Градулин? «Помилуйте, ее защищал один из лучших адвокатов». Красноречие лилось, клубилось, выходило из берегов и, наконец, стихло в едва заметное журчание. Ничего сделать было нельзя. Сама призналась во всем. Сначала солдат, который пользовался ее особенным расположением, потом она. Турусина. я этого не ожидала. Как легко ошибиться. Нельзя жить на свете!» Городулин. «Не то что нельзя, а при смутном понимании вещей действительно мудрено. Теперь учение о душевных болезнях довольно подвинулось, и галлюцинации...» Турусина. «Я вас просила не говорить со мной об этом, Городулин. Виноват, забыл». Турусина. «Пусть я ошибаюсь в людях, пусть меня обманывают». «Но помогать людям, хлопотать от несчастных — для меня единственное блаженство!» Городулин, «Блаженство — дело нешуточное. Нынче так редко можно встретить блаженного человека!» Григорий входит. Григорий. «Блаженный человек пришел!» Городулин, «Неужели?» Турусина. «Кто он такой?» Григорий. «Надо полагать, из азиатцевс!» Градулин, Я тоже полагаю. Турусина. — Почему ты думаешь, что азиатец? Григорий. — Уж очень страшен-с, даже так жутко глядеть-с, ежели сударыня к вечеру не приведи, господи. Турусина. — Как страшен, что за вздор? Григорий. — Такая свирепость необыкновенная-с, оброс весь волосами, только одни глаза видны-с. Турусина. Грек должно быть, Григорий. Не очень, чтобы грекс. Еще цветом не дошел. А как вот есть венгерец с... Турусина. Какой венгерец? Что ты глупости говоришь, Григорий? Вот что мышеловки продают. Турусина. Принять его, накормить и спросить, не нужно ли чего ему. Григорий. Его, я думаю, особенно с... Турусина. «Ну, ступай, не рассуждай». Григорий. «Слушаюсь». Уходит. Турусина. «У меня к вам просьба, Иван Иванович». Городулин. «Весь внимание». Турусина. «Я насчет Машеньки. Нет ли у вас кого на примете?» Городулин. «Жениха?» «Пощадите! Что за фантазия пришла вам просить меня? Ну, с какой стороны я похож на сваху московскую?» Мое призвание решить узы, а не связывать. Я противник всяких цепей, даже и супружеских. Турусина. А сами носите? Градулин. От того-то я и не желаю их никакому лихому татарину. Турусина. Кроме шуток, нет ли? Градулин. А, постойте. Кого-то я на днях видел. Так у него крупными буквами на лбу и написано. «Хороший жених! Вот так того и гляди, что сию минуту женится на богатой невесте!» Турусина. «Вспомните, вспомните!» Городулин. «Да, да». «Глумов!» Турусина. «Хороший человек!» Городулин. «Честный человек, я больше ничего не знаю. Кроме шуток, отличный человек!» Турусина. «Постойте, как вы назвали?» — вынимает бумагу из кармана. Городулин, Глумов, Трусина, Егор Дмитрич, Городулин, да, Трусина, вот и Крутицкий мне про него же говорил. Городулин, ну, значит, ему и быть, так у него на лбу, то есть на роду написано. Прощайте, кланяется и уходит. Трусина, что это за Глумов? В другой раз сегодня слышу имя этого человека. И хотя я не верю ни Крутицкому, ни Градулину, но все-таки тут что-нибудь да есть. его хвалят люди совершенно противоположных убеждений. Звонит. Входит Григорий. Зови барышню и скажи, чтобы все шли сюда. Григорий уходит. Какая потеря для Москвы, что умер Иван Яковлевич. Как легко и просто было жить в Москве при нем. Вот теперь я ночи не сплю, все думаю, как пристроить Машеньку. Ну, ошибешься как-нибудь, на моей душе грех будет. А будь жив Иван Яковлевич, мне бы и думать не о чем. Съездила, спросила, и покойно. Вот когда мы узнаем настоящую-то цену человеку, когда его нет. Не знаю, заменит ли его манефа, а много и от нее сверхъестественного. Входит Машенька, первая приживалка с колодой карт, которую держит перед собой как книгу. Вторая приживалка с собачкой на руках. Явление четвертое. Первая приживалка садится у стола. Вторая приживалка садится на скамье у ног Турусиной. Первая приживалка. «Прикажете разложить?» Турусина. «Погоди. Ну, Машенька, я говорила о тебе и с Крутицким, и с Городулиным». Машенька с волнением. «Говорите. Продолжайте. Я покорилась вашей воле и теперь с трепетом жду решения». Турусина. «Они оба рекомендовали одного человека. Точно сговорились». Машенька. «И прекрасно. Значит, человек достойный. Кто же он?» Турусина. «Но я им не верю». Первая приживалка «Прикажете?» Турусина «Гадай, правду ли они говорили?» Машеньке? «Я им не верю, они могут ошибаться» Машенька а «Почему же, Матант?» Турусина «Они люди» Второй приживалки «Не урони собачку» Машенька «Кому же вы поверите, Матант? Оракулу? Мне что-то страшно» Трусина. «Турусина» Очень естественно. Так и надо. И должно быть страшно. Мы не можем, не должны без страха поднимать завесу будущего. Там, за этой завесой, и счастье, и несчастье, и жизнь, и смерть твоя. Машенька, а кто же нам приподнимет завесу? Турусина, тот, кто имеет власть, входит Григорий. Григорий. Манефос, Турусина. «Вот кто!» Встает, идет навстречу Манефе и все за ней. Входит Манефа. Явление пятое. Те же и Манефа. Турусина. «Милости просим, пожалте!» Манефа. «И то иду!» «Пошла Шабала и пришла Шабала!» Первая приживалка с умилением. «Ох, бачки мои!» Турусина грозно. «Молчи!» Манефа, садясь. «Пришла, до села, как квашня!» Вторая приживалка со вздохом. «О, о ох, ах, премудрость!» Первая приживалка. «Привел Господь, дожили!» Манефа тише. «Что вы бельмы-то выпучили!» Турусина. «Очень рады, что сподобились видеть тебя!» Первая приживалка. «Ох, сподобились!» — вторая приживалка. «Все сподобились!» — Турусина. «Ждем! Что скажешь, мать и Манефа?» — Манефа. «Ждем! Ждали в сапогах, а приехали в лаптях!» — первая приживалка. Пачки, батюшки, батюшки, запоминайте, запоминайте хорошенько!» — Турусина. «Я хотела спросить тебя, Манефа. Не спрашивай! Все вперед знаю!» «Знайка бежит, а незнайка лежит. Девкой меньше, так бабой больше». Вторая приживалка. «Так-так-так, Турусина. Так, так, Нам, человек, это знать нужно. Не скажешь ли чего рабе Марии? Может быть, во сне или в видении тебе?» Манефа. «Было видение, было. Идет Егор с высоких гор». Вторая приживалка. «Скажите, Егор!» Машенька тихо Турусиной. «Ведь и Курчаев, и Егор!» Турусина. «Погоди! Кто же он такой?» Манефа. «А я почем знаю?» «Увидишь, так узнаешь!» Турусина. «Когда же мы его увидим?» Манефа. «Желанный гость зову не ждет!» Первая приживалка. «Замечайте, замечайте!» Турусина. «Ты нам хоть приметы скажи!» Вторая приживалка «Первое дело, надо спросить, волосом каков?» Всегда так спрашивают «Как вы этого не знаете?» Турусина «Но уж ты молчи!» «Волосом каков?» Манефа «К кому бедокур, а к вам белокур?» Машенька «Белокурый? Ведь и Курчаев белокурый!» «Может быть, он?» Турусина «Да ведь ты слышала, видение было. Разве может гусар благочестивым людям в видениях являться?» «Какая то легкомысленная!» — первая приживалка. «Ах, даже удивительно! По картам выходит Егор!» Турусина. «Что ты мелешь? Как ты по картам имя увидала?» Первая приживалка. «Тьфу ты! Обмолвилась! Язык-то наш, то есть белокурый по картам-то!» Турусина манефе. Тебе все известно, а мы — грешные люди, мы в сомнении. Егоров много, и Белокурх тоже довольно. Манефа. чушь чужинин далеко, осуженный у ворот. Турусина и прочие. У ворот? Манефа. Снаряжайтесь, собирайтесь, гости будут. Турусина. Когда? Манефа. Всей час, всей миг все обращаются к дверям входит григорий приехали с орехами встает григорий нил федосеич мамаев турусина один григорий с ними молодой барин такой белокурый первая приживалка ах будем ли мы живы вторая приживалка не во сне ли мы все это видели турусина проси обнимая машеньку «Ну, Машенька, услышаны мои молитвы!» Садится, нюхает спирт. «Машенька, это так необыкновенно, Матант! Я вся дрожу!» Турусина. «Поди, успокойся, мой друг, ты после выйдешь!» Машенька уходит. Манефа. «Конец всему делу венец!» Идет к двери. Турусина приживалком. «Возьмите ее под руки, да чаю ей, чаю!» — Манефа. «Кто пьет чай, тот отчаянный!» — Турусина. «Ну, чего только ей угодно!» Приживалки берут под руки Манефу и идут к двери. В дверях останавливаются. Первая приживалка. «Одним бы глазком взглянуть!» Вторая приживалка. «Умрешь, таких чудес не увидишь!» Входят Мамаев и Глумов. Явление шестое. Турусина, Мамаев, Глумов, Манефа и приживалки. Мамаев. «Софья Игнатьевна, позвольте представить вам моего племянника, Егора Дмитриевича Глумова». Приживалки в дверях. «Ах, Егор! Ах, белокурый!» Мамаев. «Полюбите его!» Турусина встает. «Благодарю вас!» я полюблю его как родного сына гломов почтительно целует ей руку